Анатолий анатолийказзьмин хроники канцелярии кощея книга 4 жена кощея читает автор глава 1 взамен сожженной ордынскими варварами деревянной пристани на реке хопер Начато строительство новой пристани из камня, поставщик, боголопус и сыновья. Ввод в эксплуатацию пристани планируется через две недели. Горожане и гости города кощеева могут насладиться видом грандиозной постройки, оплатив экскурсию на комфортабельном судне компании «Волга Дон» которая, помимо пассажирских перевозок, предоставляет услуги по перевозке крупногабаритных грузов. Вестник Града Кащеева «Сынуля!» – устало вздохнул кощей. «И в кого ты такой бесточью уродился?» «В вас, папаша!» ммыкнул я с грустью поглядывая на миску оладиков стоящих на другом краю стола ба «Да, лентяй он просто кощеюшка вступился за меня михалыч ум присутствует а силы воли только на пожрать и хватает а ежели ты вопрос наследственности непременно поднять хочешь уймись михалыч фыркнул царь батюшка давай федька работай сосредоточься «Сконцентрируйся на оладиках. Есть хочешь, вот и хватай мысленно миску, дотяни к себе». «Давай, внучек, давай!» – зашептал дед. «А голодаешь же, Федь, хватай ты ен ту миску, дотяни!» «Оладики-то, на диво, какие вкусные получились! Духмяные!» «Сами мягонькие, а корочка потрескивает, на зубах нежно так похрустывает». А ты его жуешь всего из себя маслицем исходящего, да сгущёночку прямо из кружки прихлёбываешь. Пойду я лучше к себе, почитаю. Сглотнула слюну Маша, однако так и осталось сидеть за столом. Кушать хочешь, внучка? Озаботился дед. А чё ж молчишь? на девонька, тарелочку, а вот тебе прямо в неё оладиков тех самых. А сгущенку тебе прямо на них плеснуть, или ты макать в ее надумала? И так, и так хорошо, Машенька. Загребай побольше оладьиком, ен ту сгущенку, да тащи скорее в рот. Да смотри, на стол мне не накапай. Хотя сейчас тишку да грешку позову, они и подчистят все. Уж больно хорошая в этот раз сгущенка получилась у Палыча. Вылежут мои паразиты стол до да блеска. деда Взвыл я, а живот уже не выл, а только жалостно стонал. «Ты, босс, вот так!» Сочувствующий посмотрел на меня Аристофан и, зазмурившись, скомандовал, протянув лапы к миске. «Ко мне в натуре!» «Не, блин, не получается». «Давай тогда и мне, дедушка Оладиков, а то от вашей учебы реально жрать захотелось». «Ага, учеба, она самая». Разделавшись с ордой и специально приглашенными для нас арабскими джинами и китайскими драконами, можно было вздохнуть спокойно и заняться, наконец-то, важными и полезными, а то и просто приятными делами. Фих! На всю мою царственную рожу фих! Хотя, надо полагать, что рожа моя. Облик смысле в меру светлый и жутко благородный. Он сейчас и не такой уж царственный. Слава всем богам! Кощей-батюшка как снова вошел в полную силу, так опять стал тут у нас в нашем славном царстве-государстве самым главным, за что ему и большое спасибо. Вот только я, с нетерпением дождавшись этого момента, сильно обломался, размечтавшись, что груз государственных забот спадет с моих богатырских плеч. Богатырских – это не про размах, мощь и прочие незначительные внешние признаки, которыми я совсем не обладаю, а про груз тех проблем, которые мне пришлось тащить на себе в сторону неопределенного, но светлого будущего, пока царь-батюшка проходил магическую регенерацию и возвращал себе всю ту же магическую силу. Колдунскую, если точнее. И что? Ну, вернул. Ну, вошел в полную мощь. Казалось бы, радуйся, дорогой наш секретарь Федор Васильевич, а нет. Подозреваю, что Кащею настолько понравилось отлынивать от работы, что осознав прелесть неожиданного отпуска, который у него выдался впервые за пару тысяч лет, он решил не останавливаться на достигнутом и продолжить этот приятный опыт, щедро поделившись со мной властью. Огромадное спасибо, блин! И ловко-то как замутил он все это. На церемонии награждения, отличившихся в битве с Ордой наших воинов, я, привычно скучая, не ожидал ничего больше, как пары новых орденов. Ну, может и следующего звания. Хотя ордена вешать уже некуда. А следующее звание специально придумывать придется, ибо я уже достиг максимума, продвигаясь по карьерной лестнице. Вот только дорогой и мудрый наш руководитель от всего своего злодейского сердца взял и принародно усадил меня рядом с собой. Образно говоря, а если не образно, а официально, то просто взял и усыновил меня, невзирая на то, что в моем мире у меня и мама с папой есть. Да и сам я о такой почести никак не просил. Да что там не просил, я даже помыслить о такой засаде не мог. А вот Кощей мох и сделал. Так что теперь я не только сын Кощея, но и автоматически стал царевичем. Принцем, если по-европейски обзывать, вторым лицом в нашем государстве. И увильнуть от государственных проблем уже никак не получается. А оно мне надо? Это риторический вопрос был. Но я все же отвечу на него – не надо. Вот совсем-совсем не надо мне такой радости. Нацарствовался я уже по самое не хочу, хватит. Да кто бы только моим мнением интересовался. На, Феденька, получи, распишись и работай, работай, работай. Пока царь-батюшка развлекаться будет. Федюнька, сыночек, заснул? Пробился сквозь мои печальные мысли, скрипучий и преувеличенно ласковый голос царя-батюшки. «Михалыч, дай ему половником меж ушей для просветления разума и окончательной победы мыслительного процесса над врожденной ленью». «Заснешь тут», – проворчал я, – «на голодный желудок». «А давайте, Ваше Величество, вы мне мастер-класс покажете, а я все внимательно законспектирую». Позавтракаю, наконец-то, и пойду в уголок на диванчик новую тему изучать в тишине и покое. «Дурней себя ищет!» – подмигнул царь-батюшка деду. «Да тебя, Федька, только оставь на минуту без присмотра, как тут же стены канцелярии будут от храпа твоего богатырского ходуном ходить». «Я могу и к себе пойти», – предложил я, ни на что уже не надеясь. «Ну, ваше величество, ну не получается у меня! Ну не надо, а, ну зачем? Ну так же хорошо жили!» «А хотите, я вам занимательную физику Перельмана распечатаю? Очень интересная книга, вам понравится!» «Или пол в вашем кабинете помою!» «Позорище!» Вздохнул царь-батюшка. «И в кого ты такой уродился, Федь, при таком-то гениальном и трудолюбивом отце?» «Эх, молодежь!» – поддохнул ему Михалыч. «Мы вот с молоду, не разгибаясь, с рассвета до самого темна пахали. До каждой новой крупинки знаний рады были. А тут ему все само в руки плывет, а он еще рожу воротит. Да, Кащеюшка?» Дед огорченно хлопнул меня по спине ладонью, а под столом сунул в руку котлету, втихаря от царя батюшки. «Бездельник!» подозрительно принюхался Кощей. «Работай, Федя! Надо, сынок!» «Мне точно не надо! По великому и, как всегда, гениальному плану Кощея, я, видите ли, должен быть эдаким крутым магом и фигачить фаерболами направо и налево по всем врагам государства, а в промежутках между эпохальными битвами также магически бдить за государством» продвигая его экономически и усиливая политически. Я теперь первый заместитель царя-батюшки, вот и поши, Феденька. Бред! Да я в эту магию, честно говоря, еще никак толком поверить не могу. Принимаю, что существует наряду с прочими нашими достопримечательностями, вроде бесов, змеев, русалок и леших, Но осознать своим разумом, сложившимся в технологическом обществе, никак не могу. Просто принимаю как данное, вот и все. А с магией такой подход не прокатывает. Ее мало просто принять, ее понять надо, проникнуться ею, чтобы успешно пользоваться. А у меня, кроме всего, нет ни малейшего желания изучать все эти магические заморочки. Не хочу. И не только потому что лень. Ну и просто мне это не надо. Мне и так тут хорошо. Было. Ну, давай, Федь, сосредоточься. Снова начал Кощей. Напрягись, сконцентрируйся и тяни миску к себе. А я тебе свой черный меч за это подарю. Хочешь? Иван Палычу на кухню лучше отдайте, проворчал я. Колбасу колечками нарезать. «Ну, ваше величество, ну не могу я, ну не получается у меня!» «А ты не отчаивайся, сынок!» Перешел на другую тактику царь-батюшка и, подвинувшись ко мне, погладил костлявой ладонью по волосам и зашептал. «А ты, Феденька, соберись просто! Представь, как бурлит в тебе сила наша исконная колдунская! Как рвется она на волю!» И тут-то и мечи ее вперед, да обхватывай ею миску, дотяни да к себе. А осилишь учебу сына, ох, мы с тобой и развернемся. По всему свету власть нашу грозную, но справедливую раскинем. Всеми землями и народами править будем. Все принцессы! Он ткнул меня кулаком в бок и мерзко захихикал. Наши будут, Федь. В золоте купаться будем, из чаш алмазных кофе кофей океанский пить, а в рубиновых тазиках ноги по вечерам ополаскивать. Давай, Феденька, давай, сыночек, поднатужься да действуй. Ваше Величество, устало вздохнул я, ну что за бред? Вы сами-то верите в то, что тут мне заплетаете? А где мой меч? Оглянулся по сторонам Кощей. А вроде я же с ним приходил. Тишка да Гришка, в слесарный цех понесли на заточку. Вздохнул Михалыч. Топорик дать? У меня хороший топор, проверенный. В раз Федькину башку с плеч снесешь, Кощеюшка. Кощей посопил носом и тоже устало вздохнул. Ну, что с тобой делать, Федька? Ты дурья башка? Понять никак не можешь, что ходу тебе назад теперь нет. Коли получил ты от меня талику силы колдунской, то все. Навсегда это. Ну и вытяните ее обратно, ваше величество, пожал я плечами. Или пусть остается, прикуривать буду, или вон Михалычу печурку для оладиков разжигать. Учиться-то всему этому бреду мне зачем? Не понимаешь. Покачал головой Кощей. «Я же объяснял уже!» «Или не объяснял?» «Совсем замотался я в последние дни!» коньячко Кощейушка!» Михалыч поставил на стол стакан и набулькал половину. По канцелярии пополз аромат тридцатилетнего коньяка, и я завистливо принюхался. «Деда, а я что-то тоже так замотался, так замотался!» «Под ветчинку, ага!» «Тут, Федя, проблема в том...» Царь-батюшка выдохнул и стащил ладик из моей миски для обучения. «Что раз получил ты силу колдунскую, то надо тебе ее в дугу согнуть, под себя приспособить, овладеть ею!» «Как бесовка из трибара!» – подсказал Аристофан. «Себе заставить служить!» отвесил бесу под затыльник кощей. «Иначе, сынуля!» «Что?» – насторожился я. «Иначе все!» Закончил свою лекцию царь-батюшка и кивнул деду. «Наливай!» «Сожрет она тебя, внучек!» – горестно покивал Михалыч, наливая в стакан коньяк. «Одни косточки от нашего статс-секретаря и останутся!» «В смысле?» Я перевел взгляд с деда на царя-батюшку. «Ну, не сразу, конечно!» Он снова опрокинул в себя коньяк и пощелкал пальцами, а Михалыч резво подсунул ему под руку миску с ломтями ветчины. «Сначала, Федь, она – сила эта, так тебя скрутит и заставит себе служить, что будешь ты по дворцу бегать да стены крушить от злобы нечеловеческой!» а потом из-за убийства примешься в особо жестоком виде. «Вы чего?» — поюжился я. а «Меня потолком прихлопнешь», — пояснил дед. «Машеньку нашу по стенам размажешь, колымдая по уши в пол вобьешь, варьку свою». «Дед, да ты чего?» — завопил я. «А на Аристофана нашего своего дизеля натравишь». «Чтобы закусал он беса горемычного нашего просто до смерти!» – закончил Михалыч. «Ваше Величество!» – я устало обернулся к Кащею. «А по сути и верно!» – царь-батюшка намекающий постучал ногтем по краю пустого стакана. «Если силу под себя не подмять, то она много вреда натворить может!» И ладно бы ты в какой Франции или Англии в это время находился. А своих людей и земель все же жалко, сынок». «Да что за бред!» – заорал я, вскакивая. «Мне кто-нибудь нормально объяснит, что тут происходит?» «Попал ты, босс!» – вздохнул Аристофан конкретно. «Сила, Федь!» – сжалился Кощей. Она не злая и не добрая, она просто есть. Но человечишко – существо такое, что все неизменные его побуждения, глубоко захороненные, наверх и всплывут, коли силу обуздать не сможешь. И вот тут-то она и развернется в полную мощь и как... «Вдарит», – подсказал дед. «Наливай». Согласно кивнул царь-батюшка. «Ты бы закусывал, Кащеюшка!» вздохнул дед, наклоняя бутылку над стаканом. «Опять же пойдешь над мамонтами нашими издеваться, заставлять их на перегонки вокруг стен бегать!» «Поговори мне!» фыркнул царь-батюшка и снова повернулся ко мне. «Так что, сына, учись!» «Учеба она!» «А где ветчина?» Ага, давай всю миску, Михалыч. Я говорю, учеба, она... Ну, это... тут ты, заморочили мне голову баламуты. А, да, мамонты. Экие животинки забавные. Ты про учебу начал, Кащеюшка? Смиренно подсказал дед. Ну, и учеба, конечно, согласился Кащей. «Вот я помню, в Веронском университете на пятом курсе...» «Или на четвертом?» «Нет, на пятом, точно!» «Там такая секретарша была на кафедре кабалистики!» у, -у, -у, -у. «А как там мои принцессочки поживают, Михалыч?» «Да чего им сделается?» – проворчал дед и кивнул мне. «Зови Гюнтера!» Когда мы с помощью дворецкого организовали соответствующую торжественную транспортировку царя-батюшки в покое китайской и персидской принцесс, я, снова усевшись на лавку, по пути прихватив миску с оладиками, озадаченно спросил. «Деда, а вот это все, что Кощей мне тут про колдовскую силу плел, это правда, что ли?» «Колдунскую», – машинально поправил Михалыч, подвигая мне к рынку со сгущенкой. «Правда, внучек, правда. Я-то сам не силен в этих вопросах. Сам знаешь, я больше по другой части». после сарной хохотнул Аристофан и вполне заслуженно получил ложкой по рожкам. «А не лезь поперед старших», — пояснил дед, вытирая ложку рушником, и продолжил. «Но кумекаю я, внучек, что раз есть в тебе сила, то надо ее под себя подмять». «Правильно наш царь-император говорит. Не ты ее, так она тебя». Очаш вас, учишь!» Сквозь стену в канцелярию влетел древний колдун Лиховит. «Вы чего с государем нашим сделали, пакостники? Опять напоили до полного изумления!» «А, кстати, — оживился я, — дедушка Лиховит, а что это тут мне все про силу заплетают, что она надо мной верх взять может?» а и правильно заплетают». Важно покивал он длиннющей бородой. «Коли не осилишь ты премудрость холдунскую, не обуздаешь силушку нашу тайную, древнюю, то и придет к тебе Федька в скорости, дедушка Карачун. Жди!» «Вот спасибо!» — поморщился я. «То есть царь-батюшка не просто меня запугивал, чтобы я поскорее всем этим магическим штучкам обучился?» «Истинна — Истинна! — согласился лиховит. — Только ты, Федька, даже и не дергайся, все равно у тебя ничего не получится. А когда силушка в могилу тебя сведет, вот тогда-то я варьку твою и... — Да тьфу на тебя, дедушка лиховит! — заорал Аристофан. — Завязывай на босса тянуть реально! А Варвара Никифоровна, если тебя услышит... «Тьфу, тьфу — Тьфу-тьфу! — испуганно оглянулся старый извращенец. И что мне теперь делать? Я совсем уж помрачнел. А избавиться от этой силы никак нельзя. А можно? Захекал вдруг колдун. Кудесник какой, запросто из тебя силушку высосать может. Не советую, месье Теодор, вдруг серьезно произнесла Маша. Уж поверьте. Высосать, задумчиво протянул я, как-то не очень звучит. «А что же тогда делать?» «Очить со внучек», — вздохнул дед. «Обуздаешь ее проклятую, да еще и на пользу себе развернешь». «Угу, учиться!» — пробручал я. «Не получается у меня деда». «Тренироваться надо, босс!» — нравоучительно заявил Аристофан. «Она сопротивляется, а ты ей реально под на!» «Потом по печени разок пробить и в Или там на турнике подъем-перевороты каждый день?» прах «Прахвессор!» – выркнул Михалыч. «А тебе, внучек, похоже, и правда ничего не остается, как изучить, как бы одолеть эту силу, кощеюшкой в тебя впихнутую, пока она тебя не одолела, зараза такая!» «Ну, не получается, деда!» – завыл я. «Сам же видишь!» «Или ты у нас бестолочь к наукам неспособная», – задумчиво почесал он бороду, – «или учителя тебе такие бестолковые достались». «А я вот все Кащею расскажу», – пообещал лиховид и тут же нырнул за монитор, скрываясь от гневного взгляда Михалыча. «И что делать, деда?» Я с надеждой посмотрел на своего мудрого наставника. ознаю завопил вдруг Аристофан. «А реально, босс, знаю, без базара!» В колдунской академии помощи попроси внучек, быстро произнес дед, неодобрительно покосившись на беса. «Вот же!» — разочарованно протянул Аристофан. «Опередил дедушка конкретно!» «Жулики они там все!» — завопил из-за монитора лиховид. «Все как есть проходимцы и мазурики!» «Да?» Призадумался я, не обращая внимания на вопли древнего колдуна. «А ты прав, деда, почему бы и не узнать? Вдруг у них там хреновина какая-нибудь магическая есть?» Щелкнул пальцами и обучился всему моментально. «Реально, босс!» – закивал рожками Аристофан. «Вон как они тогда у нас молниями фигачили, да через стены прыгали!» «Ить только...» – почесал затылок Михалыч. «Согласятся ли они?» Хотите, я с ними поговорю, месье Теодор?» Улыбнулась Маша, выпустив свои жутковатые клыки. «Я сбегаю с пацанами, босс!» Аристофан ловко подкинул в воздух нож и так же ловко поймал его за рукоять. «Да сидите уж», вздохнул Михалыч, «сам схожу». «Спасибо», – растроганно произнес я, «только давайте мирно вопрос решим, без конфликтов». «Так не неинтересно», – зевнула Маша. «Дедушка, а еще оладики есть?» Официальная делегация в магическую школу после ожесточенных споров была представлена мной, разумеется, Михалычем, как личностью повсеместно известной и уважаемой. Ха-ха, попробовал бы кто-нибудь выразить неуважение деду. Машей, как специалистом по теории боевой магии ну и как суровой боевой единицей на всякий случай, и Гюнтером, как официальным представительным лицом нашего государства в традиционном европейском стиле. Противный он у нас, но в данном случае, думаю, не помешает. Аристофан просился пойти с нами, но мы, пощелкав его порожком, убедили, что для первого визита лучше обойтись без экзотики. Колымдай и сам не стал просить взять его, а пошел дрессировать своих скелетов за город, соскучившись по обожаемым им военным маневрам. Тишку до да Гришку дед тоже оставил дома, как они не завывали и не строили жалостливые физиономии. «Нам еще этих малолетних бандитов, да на таком официальном мероприятии не хватало». «Деда?» – задумчиво спросил я когда наша военно-дипломатическая группа собралась в канцелярии. «А как мы туда попадем, а?» «Шмат разум», – предложил Михалыч, недолго думав. «Звиняй, начальник», – прохрипел голос из коробочки, когда я его напряг задачей перенести нас в магическую школу. «Направление вижу, а точки приземления нет». «Самогон», – вздохнул я. «Ага». Радостно согласился шмат разум. «Для общей дозаправки очень пользительно будет. Да только все равно не смогу я». «Литр?» – предложил я. «По возвращении, разумеется». «Звиняй!» – снова вздохнула коробочка. «Не понимаю, куда именно тебя доставить. Точного названия нет». «Ну, Академия Магии», – пояснил я. «Чего тут непонятного?» Как я понял, она одна тут на тысячу верст, а то и больше. Нет такой начальник, категорически заявила коробка. Да ну на, протянул я, но меня вдруг прервал Михалыч. А скажи-ка, пьяница наш коробочный, а школа магии есть? Нету, дедушка Михалыч, тут же отозвался голос из коробки. На стройке у него босс такие, сообразил подкованный сериалами Аристофан. Алгоритм с четкими формулировками конкретно. «А, понял!» – обрадовался я и поднес коробку к лицу. «Колдовская школа?» «Нету такой!» – донеслось из коробки. «Академия магии?» – предположила Маша. «Было уже!» – фыркнула коробка. не а нет такой!» Деда наморщил ум я. «А помнишь нам ихний Мах? Ну, как его?» будем мир босс», – подсказал Аристофан. «Вот же имечка, а?» «Точно, Будемир», – обрадовался я. «Так вот, он там что-то нам рассказывал, что у них там конфликт возник из-за названия ихней школы». «Да-да», – подхватила Маша. «Еще слово такое совсем не европейское, вроде вашего ведовства, колдунства». волжба перебил ее дед. «Во-во, точно», – обрадовался я. Академия Волжбы. Неа, начальник, огорчил меня голос из коробки. Но уже горячо. Ты бы не выпендривался, братан, наклонился к коробке Аристофан. А я чё? Поспешно заговорила коробка. Я же не специально. Правильное название скажи и всё. Испокон заведено так, нарушить никак не могу. Волжбы Академия? Нерешительно протянул Михалыч. «Вспомнил!» – радостно заорал я. «Молодец, деда! Волжбы училище!» «Поехали!» – предупредил шмат разум, и нас окутала зеленоватая дымка. «Ну, так себе эта академия была, прямо скажем. Ну, то есть солидный такой терем в древнерусском стиле, весь украшенный резными узорами в духе народного промысла, причем на целых пять этажей». Даже и не представляю, как такую махину без бетонных перекрытий и даже без банальных гвоздей построить можно было. Но все равно, совершенно не то, что я себе представлял. Ведь Академия Магии – это что? В первую очередь, суровое такое строение а средневековый замок с башнями. Мрачное и вызывающее страх и уважение за три квартала, а то и больше. А тут... Веселенький такой терем, разукрашенный позитивной резьбой и хвостатыми петухами, надрезным же крыльцом. И эта крутая магическая школа – мечта язычника из моего времени, а не серьезное учебное заведение. Я пожал плечами, хмыкнул, шагнул в сторону крыльца и потерял сознание. Ага, голова резко и сильно закружилась, в глазах помутнело и все пришел я в себя уже у нас в городе уютно покачиваясь на собственном плаще который за края тащили четыре скелета топоча по захаровской улице пересекавшей город с юга на север это еще что я попытался приподняться на плаще лежи босс не дергайся пропыхтел бегущий рядом аристофан сейчас реально в больничке елизавета венеровна тебя осмотрит да вот фих — скинулся я. — Мне хватило и одного раза попасть в лапы этим эскулапам. — А что случилось-то? — Рубанулся ты, босс. Шаг сделал к терему, брык на землю, конкретно копытами понергал, и все. — Да, странно. А я вроде сейчас нормально себя чувствую. — Ништяк, босс. Оклемался, значит. Скелеты, вбежав на базарную площадь, свернули на Кащеевский проспект, и понеслись по нему к центральной площади к ступеням на холм. «А где дед? Маша? Гюнтер?» Я огляделся, высматривая коллег. Аристофан хихикнул. «Михалыч, остался реально эту школу по бревнышкам разносить. Типа за то, что ты босс от ихней магии там кувыркнулся. А мне велел, как тебя в больничку доставлю с пацанами конкретно к нему обратно лететь». тормози Приказал я и слез с плаща на плитке площади. «Вы как дети малые, лишь бы подраться». Чувствовал я себя отлично, даже слабости никакой не было. Поэтому, снова накинув плащ, я вытащил коробочку со шмат разумом и кивнул бесу. «Бери пяток своих бандитов и возвращаемся. Нам только вражды с местными колдунами не хватало». «Бойцы у меня». «А пять немало, босс?» «Мы воевать не собираемся!» Я строго поглядел на Аристофана. «Исключительно для престижа берем подкрепление, понял?» «Ну и на всякий случай!» «Понял, босс!» Уныло протянул он и свистнул. А через минутку я уже поднес к губам шкатулку и зашептал, искоса поглядывая на любопытствующих горожан, уже начавших собираться около нас. «Шмат разум, дружище!» а перенеси меня вместе с бесами обратно в академию. футы в волжбы училище в смысле. «Поехали!» – прохрепело из коробочки, едва рассеялась зеленая дымка перехода, как я снова потерял сознание. Я снова лежал на плаще и, покачиваясь от бега скелетов, разглядывал бескрайнее синее августовское небо. «Аристофан?» «Здесь, босс. В натуре беспредел, а? Ты отдыхай, босс, а я сейчас еще колымдаевских пацанов возьму и...» «Да погоди ты! А Михалыч?» Пошел реально с местным командиром перетереть, босс. «Машка окрестности там облетает, план местности типа для боя срисовывает, а Гюнтер с учениками базарить во дворе остался». без сплюнул. «Диверсант голубых кровей, блин!» Меня уже затащили на холм, и я, приказав скелетом остановиться, принял вертикальное положение и сжал головку булавки. «Михалыч! Деда!» «Живой, внучек!» Тут же отозвался взволнованный голос у меня в голове. «Все в порядке, деда!» «А ну-ка, покури пока!» «Это я не тебе, внучек!» Погодь чуток, шибко нервных сейчас успокою и поговорим». И дед продолжил орать на кого-то. «Ой, мисс, паразит, дай с верховным главнокомандующим обсудить, сколько дивизий к вам сюда перебросить!» «Деда!» – заорал я, – «отставить военные действия!» «Почему, ента?» – искренне удивился Михалыч. «Деда, бери наших и возвращайся!» – устало приказал я. «Я, кажется, знаю, в чем дело». «Да?» – с сомнением протянул Михалыч. ну хоть пару полков скелетов давай сюда перекинем, внучек. Просто для порядку. Вокруг поставим, а только вражины-енть рыбнутся, как наши скелетики им как!» «Отставить!» «Деда, ну хватит резвиться, а?» «А нет в тебе романтизму, внучек», – вздохнул Михалыч гони ко мне, бяса нашего, со шмат разумом!» Когда я доплелся до канцелярии, наши агрессоры уже вернулись из волшбы училища, да еще и захватили с собой Будемира Астрагоновича, мага этого самого училища, с которым я познакомился пару недель назад. «Все вопросы потом», – сразу же заявил я. «Сейчас одну проверочку устроим, и будет понятно». «Давайте, становитесь ко мне поближе. Будемир Астрагонович, вы тоже давайте с нами, хорошо?» «Шмат разум! А перенеси ко всех нас в нашу деревушку Рябова!» «Пикник, месье Теодор!» – хихикнула Маша, и нас накрыло зеленое облачко. А я уже привычно хлопнулся в обморок. «Ну вот зачем вам так изгаляться, Федор Васильевич?» Укоризненно прогудел надо мной будимир, когда я открыл глаза, лёжа на диванчике в канцелярии. Спросили бы у меня и без всех этих ваших необдуманных опытов. Угу, я поднялся и потянулся. Чувствовал я себя отлично. Деда, чей кубы, а? Будимир Астрагонович, давайте за стол переберёмся и вы мне всё объясните. Всё оказалось именно так, как я и подозревал. Кащей батюшка расстарался. Пока я находился в черте города, дворец обеспечивал мне магическую подпитку, а стоило отойти от крепостных стен на несколько шагов, как моя новоприобретенная сила шла в разнос с моим организмом и получите в итоге критический сбой с зависанием всей системы. Спасибо, царь батюшка, очень, блин, рад. Бывали у нас в училище такие случаи. Задумчиво пробормотал мах. «Отлично!» – обрадовался я. «А как это лечится? Не больно?» будимир пожал плечами. «Все это очень индивидуально, знаете ли. Я, к сожалению, в данной области не специалист, но, думаю, мы найдем среди нашего персонала того, кто вам сможет помочь, Федор Васильевич». «Ага, спасибо!» – снова загрустил я. «А мне пока и шагу за стену не сделать!» «Сиди дома, внучек!» Дед подлил мне заварки в кружку. «Не чашляться, и так забот полно!» «А это долго, Будемир Острагонович!» Отмахнулся я от Михалыча. «Ну, лечение это! А когда вы своего спеца к нам пришлете?» ну снова задумался Мах. «О, подождите!» Осинила меня очередной моей не постесняюсь гениальной идеи. Будимир Рострогонович, а вы не думали о расширении вашей академии? Училища, то есть, расширении? Ага, давайте у нас в городе филиал откроем. Мало вам забот, Теодор, удивилась Маша. Да пусть резвится, махнул рукой Михалыч. все меньше ныть будет. Да нет, я серьёзно. — замахал я руками. — Я давно прикидывал, как бы нам спецов в город получить для пожарной части, ну и вообще. У вас же, Будемир Астрагонович, даже эти мелкие Вовка с Умилой круто стихиями повелевают, а настоящие спецы так и вообще ассы. — Ну, зачем это нам? — вздохнул Мах. — Лишние хлопоты и расходы. — А внучека подлечить? — резонно заметил дед. «А расходы мы на себя возьмем», – заявил я, мысленно перекрестившись. «Убьет меня бухгалтерия». «Ну, даже не знаю», – снова вздохнул Мах. «Персонала у нас и так не хватает». «Будемир Острагонович, а нам и не надо для пожарки никакого супермага. Вот тех же Вовки с умилой вполне хватит. У них же сессия закончилась вроде недавно, да?» «Верно». Так давайте их к нам на производственную практику, а все условия мы организуем, а потом и дневник практики оформим и все необходимые документы. — Ну... — Дело, внучек говорит, — гивнул магу Михалыч. И нам ребятишки сподмогнут, и вам одной лишней головной болью меньше. — Да мы и не только этих двух можем у себя принять, — продолжал я уговаривать старого мага. Нам спецы в любых стихиях нужны, а вам, Будемир Астрагонович, не надо будет заморачиваться ни с финансированием, ни с условиями, да вообще ни с чем. — Все равно надо будет хоть одного педагога-наставника, — задумался Мах, — надсмотрщика, — тихо хихикнул Аристофан, — с ребятками направить. — пригорышня ребятишек, — начал считать дед, — учитель ихний. Мах для внучека. Верно, Федька говорит, целый филиал получается. Построим в кратчайшие сроки, заверил я мага. Классы, спальни, административную часть. Все как скажете, Будемир Острагонович. Ну, не знаю, снова протянул Мах. У нас и так педагогический состав не полностью скомплектован. Куда уж нам еще и на филиал. «А ты, милок, с другой стороны взгляни», – перебил дед, – «в Йент филиал можно-то не самых лучших багов отправить». «Почему это?» – возмутился я. «Создавать новую школу так лучшую?» «Лучшую, лучшую», – закивал дед. «Уймись, внучек». «А ты, Будемир, возьми и прикинь, а не стоит ли в новый филиал куда подальше от тебя своих недругов?» «А лучших специалистов, говорю». «И отправить!» «Да!» — наморщил лоб старый мах. «Интересный взгляд на проблему. Возможно, возможно!» — протянул он и поднялся. «Надо продумать организационные вопросы, штат, должности, инструкции, служебные предписания». «Да лишь бы ваш ректор против не был!» — махнул рукой я. «А мы вас во всем поддержим!» Сходить побазарить с ним, босс, — предложил Аристофан. Я сам поговорю, — поспешно проговорил Мах, в натуре. Договорились, значит, в целом, — кивнул я, о создании в Граде Кащеевом филиала училища Волжбы. Договорились, — протянул мне ладонь Мах. А смету на общие расходы мы сей час составим, — подмигнул ему Михалыч. «Под чутким моим руководством и личным контролем», – погрозил я ему пальцем. «Договорились», – повторил вздохнув будимир Астрагонович. «И надо сказать, что, как всегда это у нас бывает, когда я беру руководство в свои руки, дело с магическим филиалом сразу двинулось вперед семиверстными шагами». И на следующий день после наших переговоров за холмом, рядом с восточными воротами, началось строительство трехэтажного здания. А еще через пару дней в город прибыл и персонал с учениками. Будемир Астрагонович, возглавив процесс доставки, приемки и последующего представления нам учителей и учеников, стоял немного впереди нас на Дворцовой площади, и сосредоточенно махал руками и бручал под нос, разворачивая перед собой зеленоватое облачко перехода. Четыре девчонки и четыре же пацана в форменных плащах училища с восторгом вертели головами, раскрыв рты от удивления. Все они были лет десяти 12 и явно нуждались в опеке, которую им тут же и предоставили наши дамы. Детишки старались явно не пялиться на вампиршу Машу, Кикима Рузиноидовну из прачечной, да теть Магуту, ее заместительницу, объемную такую даму с восьмью щупальцами и двумя головами, Оделали вид бывалых бойцов, всё уже повидавших на этом свете. Дамы окружили ребят как на сетке, и тут же в воздухе замелькали петушки на палочках, бублики, пирожки и прочие детские радости. Выглядело это забавно и трогательно. «Эх, блин!» – завистливо протянул Аристофан. «Вот теперь реально вижу пользу от учебы!» «Вот и тебя за парту усадим!» – хмыкнул я. «Будешь вечерами вместо сериалов домашку делать!» «Цыц, паразиты!» – шикнул дед. «Вон, а учителя ихние появились! Встречайте!» Наставников этой банды малолетних магов было четверо. Сначала из магического облачка неспешно вышел обычный такой мужик среднего роста, а за ним появились две дамы. Но я не успел их разглядеть толком, отвлеченный появлением еще одного представителя волшбы училища. Из уже начавшегося схлопываться зеленого облачка с громким хлопком вылетел длиннющий и жутко тощий мужик с лохматой шевелюрой а дедушка Эйнштейн, только огненно-рыжий. Покачнулся, но тут же выпрямился и сразу же заорал на всю площадь, восторженно крутя головой. «Эх, лепота!» И тут же с тихим хлопком исчез, оставив нас удивленно пялиться на эту компанию. «Омельян Кузьмич!» – смущенно прокашлялся Будемир Астрагонович. «Высшая колдунская категория при полном отсутствии производственной дисциплины». «А куда это он?» – ошарашенно начал я, но меня перебила одна из новоприбывших дам – холеная тетенька лет сорока, в стильном таком костюмчике учительницы начала двадцатого века, протянув капризным тоном. «Ну, все как всегда. Бардак и разгильдяйство. И долго нам еще тут стоять на потеху аборигенам?» Мне она сразу не понравилась. Вроде бы и симпатичная, высокая. Черты лица правильные, волосы черные, заплетенные на голове в эдакий бублик, который на ней смотрелся короной. Вполне возможно даже красивой назвать, но было в ней что-то такое, что прямо заставляло шарахаться в сторону и обходить ее по большой дуге. Наиболее верно ее охарактеризовал Михалыч, прошептав, слегка развернув ко мне голову. «Красивая стерва!» Точку. «Мария Мраковна!» – поспешно представил ее нам Будемир, заведующая кафедрой некромантии при нашем училище, а к вам назначена заместителем директора по учебно-воспитательной работе. «Здрасте!» – нестройным хором промямлила наша группа встречи. Мария поморщилась, но тут вперед шагнул тот мужик, появившийся первым, и по-хорошему так улыбнулся, с любопытством рассматривая нас слегка прищуренными глазами, сквозь стеклышки пенсне. «Иван Иванович, да боженко!» Прогудел Будемир, директор нашего филиала. «Прошу любить и жаловать!» Ударение на первое «о!» Мягким голосом произнес Иван Иванович и повторил за Будемиром, подчеркнув звук. «Да боженко!» «Рад встрече, дамы и господа!» «Ну, другое дело!» Я облегченно вздохнул. После жутковатой Марии Иван Иванович произвел на меня самое благоприятное впечатление. Среднего роста, с короткими аккуратно подстриженными светлыми, а может и седыми волосами, одетый в классический костюм тройку, он выглядел настоящим интеллигентом ученым и просто излучал радушие, спокойствие и деловитость. А это наша Зиночка. Иван Иванович указал на стройную симпатичную девушку, появившуюся последней. Наша секретарша, а заодно и воспитательница, да и вообще умелица на все руки. Ну, тут тоже без кошмаров. Обычная такая девушка, не высокая, не ни низкая, приятной наружности, да еще и в самом простом холщовом платье, расшитым вполне уже привычными мне узорами. «Поставь такую посреди рыночной площади, и фиг догадаешься, что она из магов этих!» Зина широко улыбнулась, кивнув нам, а Мария брезгливо наморщила носик. «Теплые у них отношения, ага!» «Так мало того, мы просто одурели, когда оказалось, что эта жуткая Мария и милейшей души Иван Иванович женаты!» «Не магия, а физика какая-то!» Перетянулись две противоположности, как электрон с протоном, друг к другу. Антиматерии на них нет. Ну, ладно, буду обходить эту Марию стороной, а дела вести только с директором и Зиночкой. А, кстати, Будемир Астрагонович, развернулся я к старому магу, а кто этот ваш, ну, Кузьмич, да? И куда он делся? Помельян Кузьмич, вздохнул мах. Заведующий практикой, а заодно именно он будет с вами, Федор, и заниматься. Отличный специалист, да, только к нему привыкнуть надо. Будто услышав его, вновь раздался хлопок, и перед нами появился Амельян Кузьмич. во заорал он, показывая большой палец. «Ишь, засранцы, быстро-то тут как обустроились!» И он снова исчез. Ну, вот так. Снова вздохнул Будемир, но пользы от него много будет, уж поверьте. — А если поймаем? — проворчал Михалыч.